Параграф 2. Цзэйджан сказал, «Безразлично существование таких людей, которые хранят только приобретенные добродетели, не заботясь о расширении их, Верит в учение, но не отличаются непоколебимостью». Параграф 3. Ученики Цзэйся спросили у Цзэйджана относительно сношений с людьми. Цзы Джан сказал, а как говорил об этом Цися? Ученики отвечали, что он говорил так, с годными людьми водитесь, а негодных отталкивайте. Цзы Джан сказал, это отличается от того, что слышал я. Благородный муж уважает людей, выдающихся своими талантами и нравственными достоинствами, и снисходительно относится ко всем остальным.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 Джуси находит, что хотя Дзы ирония над Дзы Ся относительно, но он сам со своим широким либерализмом также не прав, потому что от вредных друзей нельзя не удаляться. Параграф 4. Цзися сказал, «Всякое малое знание, конечно, заключает в себе что-нибудь заслуживающее внимания но едва ли оно будет пригодно для отдаленных государственных целей. Поэтому благородный муж и не занимается ими. Примечание переводчика. Под именем малого знания, разумеется, все роды занятий, ремесел и художеств, например, земледелие, огородничество, врачевание, гадание и тому подобное. Параграф пятый. Цзыся сказал.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 Примечание переводчика. Низкий человек не боится обманывать самого себя, а боится исправить свои ошибки. Параграф девятый. Цзэся сказал. Благородный муж является в трех видах. Когда посмотришь на него издали, он величественен. Приблизишься к нему, он ласков. Послушаешь его речи, он строг.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 Отчаянный лаконизм этого параграфа делает правильный и удобопонятный перевод его без помощи толкования и внимания каждой буквы его совершенно невозможным. На саркастическое замечание «дзы ю», что знание учеников «дзы ограничиваются ограничивается только подметанием пола, умением отвечать и знанием, как подходить, как отступать, Последний совершенно обоснованно отмечает, что благородный муж в обучении людей не обращает внимания на то, что главное и что второстепенное, руководствуясь степенью развития своих учеников, подобно тому, как уход за растениями сообразуется со степенью их роста и различием пород. Что насильственное преподавание высших истин всем, не сразмеряясь со степенью их подготовленности к восприятию их, было бы обманом. Подметание же пола, умение отвечать и обращаться, служит средством для обуздания природы, воспитания добра, ограждения от соблазна и укрепления природной чистоты. Ведь только один мудрец, обладающий врожденным знанием, может достигнуть высшего знания без постепенного накопления его. Параграф 13. Цзы Ся сказал. Если от службы остается досуг, то употребляй его на учение. Если от учения остается досуг, то употребляй его на службу. Параграф 14. Цзи Ю сказал, «Траур должен ограничиваться только доведением скорби до высшей степени». Примечание переводчика. Траур заключается в искренней душевной скорби, а не во внешнем выражении ее посредством пышных похорон и других церемоний. Так говорит один из китайских ученых.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 делает вещи трудноисполнимые, но ему недостает гуманности. Примечание переводчика. Словами «недостает гуманности» хотят сказать, что у цзи мало искренности и сострадания к другим, но много высокоумия. Параграф 16. Цзэн-Дзы сказал...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 Если в этом случае они не проявят своей искренности, где же они проявят ее? Параграф 18. Цзэн сказал: Я слышал от учителя о сыновней почтительности Мэн Джуан Цзи, Все другие проявления, которые достижимы, но что он не переменил ни слуг отца, ни его образа управления. Вот это трудно достижимо. Примечание переводчика. Мэн Чжуан Цзы — вельможа по имени Су. Отец его, Сянь отличался умственными и нравственными совершенствами, и сын после его смерти оставил и его чиновников, и порядки. Параграф 19. Мэн Ши сделал Ян Фу уголовным чиновником, и тот обратился за советом к Цзэн Цзы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 поэтому к преступникам следует относиться с сожалением, а не жестокостью. Как, однако, китайская криминальная практика далеко расходится с этими гуманными и теоретическими началами? Каким бесчеловечным пыткам и истязаниям прибегают представители китайского правосудия для того, чтобы вынудить у человека признание иногда даже в небывалом преступлении? Параграф 20.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 И если не отыскать надлежащих ворот и не войти в них, то не увидишь красоты храмов предков и богатства чинов империи. Но отыскавших эти ворота кажется немного. Не таково ли должно бы быть и замечание твоего начальника? Примечание переводчика. Шусунь-Ушу был лузским вельможей и носил имя Джоу-Чоу.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 то какой вред он причинил бы им. Он только весьма показал бы, обнаружил, незнание своих сил. Параграф 25. Чень Дзи обратившись к Дзигуну, сказал. Ты только из почтения говоришь так. Возможно ли, чтобы Джун Ни был достойнее тебя? Дзигун сказал. Благородного мужа за одно слово считают умным и за одно слово считают невежей. Поэтому в словах нельзя не быть осторожным. Философ недосягаем, подобно небу, на который нельзя подняться по ступенькам. Если бы философ получил в управлении княжество, то на нем оправдалось бы следующее изречение «Кого он поставил бы на ноги, тот стоял бы. Кого он повел бы, тот последовал бы за ним. Кого приласкал бы, тот покорился бы ему. Кого поощрил бы, те жили бы в согласии и мире. При жизни он был бы славен, его смерть была бы оплакиваема. Каким же образом возможно сравняться с ним? Примечание переводчика